«Булыжник и полоски. Несколько дней спустя». «Лара. Я в той части города, где прежде никогда не бывала, и даже не уверена, что помню дорогу, которая пришла. Но мне надо торопиться, потому что мама не знает, что я здесь. Завтра мы уезжаем, и это мой единственный шанс. Я нашла адрес, нацарапанный на одном из клочков бумаги в папиной мастерской». Сверившись с ним, я сворачиваю в переулок, такой узкий, что здесь, наверное, и в летний полдень царит полумрак. Но сейчас из-за грязной булыжной мостовой и измаранных стен кажется, будто с головокружительной быстротой спускается ночь. В этом тесном переулке просят милостыню нищие, а бродячие собаки выставляют на показ свои ребра, похожие на выпуклые полоски. Когда я прохожу мимо сгорбленной женщины в дверях, она хватает меня за юбку, и я вижу, что ее пальцы просто кости, обтянутые кожей. Я говорю ей, что у меня нет денег, и хотя это правда, мне не по себе. Нечистоты источают невыносимую вонь, и я не ожидала, что Гийом живет в подобном месте. Наконец я нахожу нужный дом. Он простирается ввысь, по меньшей мере на четыре этажа, а входная дверь настолько прогнила, что от моего прикосновения может рассыпаться в прах. Я опасливо стучу, и у меня возникает ощущение, что за мной наблюдают. Я задираю голову, чувствуя, как чепец врезается во всю еще чувствительную рану на затылке. В небе пронзительно кричит чайка. Несколько птиц собрались на крыше, чтобы погалдеть и помахать крыльями. Внезапно из незастеклённого окна вылетает камень, попадает прямо в стаю, и та с гувалтом разлетается. Дверь передо мной со скрежетом распахивается, заставая меня врасплох. Из-за неё, щурясь на свету, выглядывает девочка. Она совсем крошка, лет 4-5, не старше, А может, и старше, но вследствие недоедания отстает в росте. Я с улыбкой здороваюсь. Я ищу Гиома Рара. Ты не знаешь, он здесь? Девочка таращится на меня во все глаза. У нее перемазанные щечки из маленького носика течет. Я замечаю, что она держит в руках какой-то предмет, а именно маленькая деревянная ведерка с коричневатой зернистой землей. «Ты знаешь Гийома?» — повторяю я. Малютка задумывается, потом бормочет. «Он мой брат». «Ты не знаешь, он здесь? Не очень нужно с ним поговорить». Она мотает головенкой. «Сегодня здесь только я и малыш. Гийом на работе». У меня падает сердце. «Вместе со своим дядей?» Она снова мотает головой и шмыгает носом. «За городом!» Я оглядываюсь по сторонам. Точно молодой человек в любой момент может вывернуть из-за угла в переулок и устремиться мне навстречу. У меня нет с собой письма, ведь Гийом не смог бы его прочесть. Я заготовила только адрес фабрики, куда мы направляемся. Он записан на клочке бумаги. Надеюсь, Гийом найдет кого-нибудь, кто поможет его разобрать. Я вспоминаю наш последний разговор, состоявшийся два дня назад на маленькой улочке близ нашего дома. Вспоминаю его слова и всепонимающий взгляд. Я не могу уехать, не сообщив ему, куда мы переселяемся, не дав ему хоть какую-то надежду. «Как тебя зовут?» — спрашиваю я. «Эстель», — отвечает девочка, все шире распахивая карие глазенки, словно никто еще не задавал ей этого вопроса. «Для чего тебе ведёрко с землей, Эстель? Чтобы сажать растения?» «Нет», — говорит та, — «чтобы добавлять в хлеб». Ее ответ поражает меня. Мне доводилось слышать о том, что люди смешивают муку с опилками, но я и помыслить не могла, что нищета подобралась так близко к порогу Гийома. Я испытываю непреодолимое желание взять малютку на руки и прижать к себе» но лишь приседаю на корточке рядом с ней. Мой порыв явно пугает ее, мне даже кажется, что она вот-вот скроется за дверью. «Что, Шестель?» — продолжаю я. «Меня зовут Лара. Мне нужно, чтобы ты передала это своему брату». Я вкладываю клочок бумаги ей в руки, которые по-прежнему крепко держат ведерко. «Вручи эту записку Гейому, и можешь передать кое-что Гийому на словах». «Можешь?» Девочка кивает, и я слышу, как у нее урчит в животе. «Передашь ему, что заходила Лара. Скажи, что мы с Софи завтра уезжаем, что у нас нет выбора. Наш новый адрес указан в этой бумаге, и мы не знаем, вернемся ли когда-нибудь». Я делаю над собой усилия, чтобы голос звучал спокойно. «Поняла, Эстель, ты мне поможешь?» «Да!» Искренне отвечает девочка и оглядывается на расшатанную лестницу в прихожей дома. «Я хочу поблагодарить ее», но она уже спешит со своим ведерком внутрь, стараясь не просыпать ни песчинки.